Глава о с е м ь На фоне бурлящей столицы школа Святого Неба выглядела островком спокойствия. Когда хаджар в компании Энена Сдоры подошел к лифту, то увидел ту же картину, что и обычно: часть учеников спускалась с горы для того, чтобы отправиться зарабатывать очки славы, остальные же ждали вокруг лифта о г р о м н о й ж е л е з н о й платформы. В антураже изменилось лишь две детали. Первое: все ученики без исключения стояли с обнаженным оружием и в броне, от которой явно исходила энергия усиливающих свойств амулетов. Иными словами, каждый в отдельности и в группе ученик был готов в любой момент приступить к схватке за жизнь. На их фоне мирно выглядящая троица казалась чем-то несуразным. Смотрите, это э й не Настровитянин, и бывшая старшая наследница клана Зеленого Молота. Я слышал, они прошли в четвертый тур. Кто бы сомневался? Это ведь они участвовали в той переделке в пустошах. Кстати, а кто это с ними? Кто с ними? Ты что, вчера в столицу приехал? Это личный ученик Коруна, черный мечник. Но на нем медальон простого полноправного ученика. К тому же кто такой Орон? Проклятье! Уберите этого идиота от меня! Пока хаджар шел к лифту, тот чувствовал, как на нем соединяются взгляды учеников. Сам же он практически никак не воспринимал происходящее. До начала четвертого тура оставалось всего несколько дней, и он хотел успеть за это время пройти всю башню сокровищ. очков славы, которые он добыл за время пустоши и первых трех туров турнира, к тому же все те ядра монстров, принесенные из горы н и н а с т и й этого состояния должно было хватить для спринта вплоть до седьмого этажа. Хаджар Дархан, чья-то рука легла Хаджару на плечо, он обернулся. не столько из-за любопытства, сколько из-за удивления, что кто-то смог подойти к нему незамеченным. Подкрасться к хаджару не удавалось даже древним хищникам горы Ненастий, так что он никак не ожидал, что кто-то столь же умелый найдется в толпе учеников. Смотрите, это Сильш Салум, личный ученик наставника Харона, младший наследник ядовитого плюща. Хаджар скосил взгляд в сторону медальона — простой деревянный кругляш с вырезанным на нем гербом школы Святого Неба. Сам же молодой парень выглядел весьма необычно: ниже среднего роста, узкий в плечах и бедрах. Он обладал конституцией, которая была настолько слаба, что казалось, достаточно лишь небольшого толчка ладонью, и сильж развалится на части. но при этом от него исходила аура повелителя даже не начальной а средней стадии у пояса он держал два коротких ножа не кинжала а именно ножа такими впору было чистить картошку солдатам а не вооружаться личному ученику но тем не менее каждый из ножей даже несмотря на ножны легко угадывался в качестве императорского артефакта мы не знакомы Хаджар осторожно отвёл руку Салума от своего плеча. Не все из нас будут рады твоему появлению. Голос у младшего наследника лучшего клана алхимиков был под стать фигуре, легкий и тонкий. Я не помню, чтобы имел дело с домом ядовитого плюща. Салум улыбнулся, при этом его взгляд был единственным, что выбивалось из общего антуража некой слабости. Хаджар мог поклясться, что даже у некоторых хищников он не встречал такого взгляда, будто Салум смотрел не на него, а куда-то насквозь. Так смотрели лишь самые опытные из убийц, которые не хотели, чтобы жертва ощутила на себе их пристальный взгляд. Не вздумай надеть деревянный медальон, Хаджар. Салум похлопал Хаджара по плечу и прошел ему за спину. В этом движении не было ничего необычного, за исключением того, что после того, как хаджар убрал ладонь сильша со своего плеча, то крепко держал последнего за запястье. В какой момент салум успел выбраться из захвата, причем так, что хаджар ничего не заметил. Эй, хаджар обернулся, дабы спросить, что все это значит, но не заметил и следа юноше. Тот попросту исчез, растворился в толпе учеников, и это, учитывая, что они в данный момент поднимались на платформе к горе школы Святого Неба, ни взгляд, ни р е к а м и р а не смогли отобразить пропавшего повелителя. Каким-то образом Салум умудрился скрыть себя не только от глаз, но и от потоков энергии. Такова была сила настоящего личного ученика школы Святого Неба. человека, которого заботливо вращивала з организация, насчитывающая тысячи лет истории. Личные ученики очень ревностно относятся к своему кругу, пояснила Дора. Говорят, что недостаточно получить ученичество у наставника, чтобы надеть деревянный медальон. Необходимо еще и заслужить признание остальных личных учеников. Как будто меня это волнует, фыркнул Хаджар. За последние несколько лет в столице, в частности в школе Святого Неба, я провел меньше времени, чем выполняя поручения для нее, не говоря о том, что я так и не посетил ни одной лекции. На самом деле так живет большинство учеников. Немного грустно улыбнулась Дора. Только самые из богатых, кто может себе позволить переводить имперские монеты в очки славы. Могут оставаться в пределах школы и посещать лекции, тренировки и занятия. Все остальные заняты на миссиях. Можно нескромный вопрос? Дора пожала плечами. Хаджар воспринял этот жест как признак согласия. Почему ты тогда путешествовала вместе с нами? Одного взгляда, которым Дора обменялась с Эйненом, хватило, чтобы Хаджар решил не дожидаться ответа. Тот и так лежал на поверхности и не требовал, чтобы его озвучивали. Когда платформа поднялась на огромное плато, то учеников, как и прежде, встретили два голема-защитника, и на этот раз хаджар смог определить их силу. Каждый из них находился на уровне безымянного средней стадии. И если после нападения на аристократов процедура досмотра уже сточилась. То теперь она и вовсе походила на смертельное испытание. Каждому входящему на территорию школы тигр заглядывал в глаза, а гигант оставлял на щеке небольшой кровоточащий порез. Благо, что даже у небесных солдат х в а т а л о с и л чтобы зарастить его, не оставляя при этом шрама. Возможно, Хаджару показалось, но тигр, когда разглядывал его. потратил времени больше, чем на остальных. Проход разрешен, прогремел стальной гигант после того, как наконечник его копья оставил небольшую царапину на лице хаджара. В момент, когда копье коснулось кожи, возникло ощущение, будто все энергетическое тело хаджара окинули с к р у п у л ё з н ы м внимательным взглядом. Благодарю, д о с т о п о ч т е н н ы й голем-защитник, поклонился хаджар. На что древний конструкт ответил будничным кивком. Оказавшись за условной гостевой чертой, хаджар огляделся: все те же дорожки, площадки для тренировок, полигоны, лес знаний, общежитие, куда он так и не успел заселиться, зал славы, отдельные дома личных учеников и возвышавшиеся по центру башни сокровищ. Когда хаджар оказался здесь впервые, то школа Святого Неба поражала сознание с в о и м и величественностью и древностью. Теперь же хаджар относился к этому лишь как к месту, которое сделало его несколько сильнее, но при этом вытянуло из него все соки, которые только могло. Ты сразу в башню? – спросил а и н а н Хаджар кивнул. Тогда встретимся через день на этом же месте. С этими словами островитянин. Взяв под руку Доро, скрылся в направлении общежития для учеников внутреннего круга. Хаджар же твердой походкой направился в сторону единственного места в школе Святого Неба, которое действительно вызывало у него неподдельный интерес.